парадоксы и феноменные дыхание в одна тысяча девятьсот двадцать девятом году шведский ученый нейрхард обнаружил в человеческом дыхании ошеломляющую и одновременно парадоксальную особенность оказывается человек не должен дышать так как это не согласуется с известными законами физики причем для этого заявления у нейр хара были довольно веские основания расчеты ученого показывали что для процесса дыхания необходимо чтобы давление в легких человека превосходило экспериментально измеренное почти в десять раз а при таких условиях дыхательные мышцы не смогли бы сделать даже одного вдоха чтобы объяснить эту парадоксальную ситуацию Следует обратиться к истории развития органов дыхания. Крошечные примитивные организмы, к тому же с низкой температурой тела, особо не нуждались в большом количестве кислорода. Им вполне хватало и того, который поступал в их организм через наружные покровы. Однако, когда в процессе эволюции объем, а значит и масса организмов увеличилась, их потребность в кислороде тоже возросла. Именно для решения этой проблемы и появился специальный орган дыхания — легкие. Не отвлекаясь на детали, их можно представить в виде воздушных мешков, которые при вдохе наполняются воздухом, а при выдохе от этого воздуха освобождаются. Оказалось, что такое упрощенный вариант соответствует действительности правда имеется он только у птиц в случае же с человеком ситуация иная поскольку для нормальной жизнедеятельности его организма площадь газообмена должна составлять около семьдесят пять квадратных метров а это значит что грудная клетка должна по вместимости равняться чуть ли не объему железнодорожного вагона возник своеобразный эволюционный тупик но он был успешно преодолен когда дыхательный аппарат то есть легкие приобрелгиндритную структуру в результате чего появилось огромное количество около трехсот миллионов мельчайших пузырьков или альвиол радиусом около пяти сотых миллиметра При таком строении, несмотря на малый объем, легкие имеют огромную поверхность, которая по площади не меньше теннисного корта. Но при значительном уменьшении диаметра альвеол одновременно увеличиваются силы поверхностного натяжения, то есть чем меньше радиус у воздушного пузырька, тем больше силы надо приложить, чтобы его надуть. основываясь на этих теоретических выкладках нейрхрт пришел к выводу что при характерных для альвиол размерах должны проявляться силы поверхностного натяжения имеющиеся в легких воды предположив что коэффициент поверхностного натяжения жидкости в альвеоах равняется 50 диом на сантиметр а радиус альвиоллы 5 сотых миллиметра ученый получил величину давления необходимого для поддержания альвеолы в расправленном состоянии равную двати тысячам дин на квадратный сантиметр вчале этот парадоксальный результат никто из ученых всерьез не воспринял но спустя какое то время выводами нейрхарда заинтересовался англичанин пэтлу и толчком к его размышлениям встал факт что пузырьки пены выступающие на губах у людей например у эпилептиков во время припадка сохраняются намного дольше чем обычные мыльные пузыри возможно посчитал ученый что жидкость в львеолах содержит некие вещества которые каким то образом поддерживают их пузыревидную структуру чтобы выяснить это Бэтл подверг тщательному химическому анализу жидкость в легочных пузырьках и установил, что в ней и впрямь находятся активные вещества, которые в несколько раз уменьшают поверхностное натяжение. И эти вещества назвали сурфактантами. Именно они в значительной степени снижают внутреннее давление, позволяя в легких находиться пузырькам различного диаметра. А так как все альвеолы связаны между собой системой сосудов, то внутри у них сохраняется одинаковое давление. И если бы не сурфактанты, то под влиянием сил поверхностного натяжения объем миниатюрных альвеол стал бы еще меньше, а крупные, напротив, под воздействием внутренних сил многократно увеличили бы свои размеры. эти исследования позволили иначе взглянуть на такое явление как трудность первого вдоха у новорожденного младенца причина этого кроется в недостатке сурфактанта поэтому если это вещество ввести в организм матери еще до рождения ребенка проблем с первыму вдохом не возникнет а теперь наверное следует от дыхательного парадокса ере к поистине невероятному феномену дыхания продолжительной его задержке давно известно что взрослый здоровый человек в нормальных условиях может задержать дыхание приблизительно на шестьдесят секунд однако из этого правила имеются удивительные исключения так после гиперинфляции легких частого и глубокого дыхания атмосферным воздухом японские ныряльщицы морские девы амма находятся под водой до четырех минут а отдельные пребывали на глубине двадцать тридцать метров даже пять и более минут отмечались также случаи задержки дыхания до девяти минут официальное жив высшее мировое достижение по длительности пребывания под водой принадлежит французу мишелю баде который находился под водой без движения шесть минут четыре секунды предварительное дыхание чистым кислородом как оказалось может еще больше увеличить время задержки дыхания мировой рекорд пребывание под водой без технических средств на глубине шесть, шестьсот метра равен трина минутам сорока двум секундам его установил в марте тысяча девятьсот пятьдесят девятого года тридцати двухлетний роберт фостер из сша который перед этим тридцать минут дышал чистым кислородом запас кислорода при апноее после максимального вдоха составляет около двух литров девятьсот миллилитров в легких шестьсот в крови пятьсот миллилитров в мышцах из перечисленного резерва ныряльщик может использовать без ущерба для здоровья максимум полтора литра дальнейшая задержка дыхания приводит к снижению концентрации кислорода в крови более чем наполовину от исходного уровня и развитию кислородного голодания клеток головного мозга а теперь перейдем к феноменальным пока не поддающимся объяснению случаем длительной произвольной задержки дыхания в конце прошлого века забелен в присутствии группы исследователей не физиологии санкт петербургского университета задержал дыхание на двадцать два минуты но по сравнению с достижением миры результат забелен окажется сущей мелочью но все по порядку в тысяча девятьсот девяносто первом году семидесяти летний индийский гуру равиндра мишра Шесть суток занимался медитацией на дне озера, задержав дыхание. Он проделал это в присутствии нескольких сотен наблюдателей и группы ученых. После завершения своего ошеломляющего воображения и деяния, великий мастер всплыл на поверхность в добром здравии и уме. Скептики, как и положено, стали доказывать, что гуру всех обманул. Он незаметно всплывал к поверхности, чтобы глотнуть свежего воздуха или дышал через соломинку. Однако все эти доводы категорически отверг доктор Аракш Кафади из университета в Калькутте, который вместе с двумя своими сотрудниками вел постоянное наблюдение за гуру с помощью специального прибора. Доктор Кафади сообщил, что Равиндра Мишра находился под водой сто сорок четыре часа шестнадцать минут двадцать два секунды все это время он сидел на дне на глубине девятнадцать метров в позе лотоса удерживаемый на грунте свинцовым баллластом по мнению исследователей гуру с помощью медитации сократил до минимума жизнедеятельность всех функций своего организма таким образом От дефицита кислорода не был поврежден ни один орган хотя спустя несколько суток энцефалограф зарегистрировал некоторые необычные изменения функции головного мозга но эти изменения ученые объяснили не патологическими нарушениями а эффектом глубокой медитации которой современная наука так и не разрешила в том же году филипинский рыбак хоре па кино из городка ампари тоже осуществил феноменальное погружение без специальных приспособлений и аквалангов он пробыл на глубине шестти метров один час пять минут весь процесс погружения фиксировался телекамерой на видеопленку представителями американской ассоциации ныряльщиков врачи физиологи пока не разгадали загадку филиппинского подводника так же как и феномена мишры но оказывается длительное время под водой могут находиться не только некоторые люди путешественники которые провели многие годы жизни в африке рассказывают о существовании на этом континенте особого племени водяных людей или их теандров однакоко чаще всего в правдивость этих историй слушатели и читатели не верят первым же кто сообщил широкой публике об ихтиандрах был знаменитый натуралист и писатель аэвен сандерсон и сделал он это в книге там чудеса наиболее часто случаи проявления феномена водяных людей наблюдались в болотистых районах области и бибио. впервые встречи белого человека с водяными людьми произошла в 1932 году когда находящемуся в нигерийском городе колабае представителю британских властей было доложено что некоторые племена и бибио отказываются платить налоги безусловно ситуация требовала разбирательства и для этого в район бунта была отправлена небольшая группа военных добравшись до первого населенного пункта они увидели что не только главные улицы деревни пуста но в ее хижинах отсутствовали люди конечно сначала посланники растерялись но более тщательно исследовав местность они все же обнаружили людей пригрозили им разными карами и военные вынудили арестованных показать то место где спрятались жители деревни увиденные военными Можно было бы принять за сон, если бы это не было правдой. Дело в том, что жители деревни находились возле обрывистого берега острова, но сидели они под водой на глубине примерно два с половиной метра. Среди них были и дети. Казалось, все спали. Когда людей разбудили, они в полном здравии выбрались на сушу. Никаких признаков недомогания у них не наблюдалось. хотя и взрослые дети находились несколько часов под водой. Как и феномену Мишры, этому факту ученые тоже пока не дали объяснения.